«А что это за машина такая?» «Меолофон», — спросил Коля. «Тоже из новых?» «Меолофон?» «Нет, ее уже несколько лет как изобрели. Но, наверное, миолофоны скоро кончатся». «Почему? Разве так бывает?» «Такой исключительный случай. Ведь сам аппарат никакого нового слова в технике не сказал. Просто электронный усилитель с приемником. Главное в нем — кристалл. А пока что эти кристаллы нашли только на астероиде власта».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 «Живые существа, только они живут так замедленно, что требуются десятки тысяч лет, чтобы это заметить. Центр миолофона — такой кристалл, и никто не может сделать миолофонов больше, чем есть на свете кристаллов. Ясно тебе?» «Неясно», — сказал Коля. «А для чего миолофон нужен?» «Странно. Ты не слышал о миолофоне?» «Ну, пропустил», — ответил Коля.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 «Кабачок, тринадцать стульев», и подумал, что хорошо бы успеть к началу. Конечно, надо бы что-нибудь еще захватить на память, а то мало он везет с собою сувениров. Но ничего сувенирного поблизости не было. Даже открыток здесь не продавали. Зря он, пожалуй, утром газету себе не взял. Вот бы ребятам показать. Но тогда он еще не думал, что этот день так скоро кончится. Коля вытащил из кармана перочинный ножик.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 Раз мимо прошла какая-то семья. Но Коля прикрыл ножик ладонью и сделал вид, что рассматривает кусты. Коля вырезал на спинке большими печатными буквами. «Коля, 6 класс, 26 школа». «Все ясно, а никто не догадается. Будут искать в их двадцать школе. Электрон, наверное, ушел домой. Пора и нам. Ведь еще придется...» Флиппы через полгорода, а в восемь часов начнется кабачок. Коля сунул ножик в карман и отправился к выходу. Он миновал поляну, на которой дремались клисы, коровы как коровы, и повернул на главную аллею, ведущую к выходу. Он шел быстро, но осторожно, и думал, что если увидит электрона, то поскорее нырнет в кусты, только бы не в те, что любят мороженое. Коля поромнялся с прудом,